Глава вторая Завтрак тянулся долго, как бывает обычно за табльдотом. Кристиана, не знавшая всех этих людей, разговаривала с отцом и братом. После завтрака она пошла отдохнуть до той минуты, когда будут взрывать холм. Она была готова раньше назначенного времени и торопила всех, чтобы не пропустить взрыва. При выходе из деревни, где долина несколько расширялась, в самом деле возвышался большой холм, почти гора, на которую они взошли под горячими лучами солнца по узенькой тропинке между виноградниками. Достигнув вершины, молодая женщина вскрикнула от изумления в ввиду огромной панорамы, развернувшейся перед ее глазами. Перед ней расстилалась безграничная долина, вызывавшая в душе ощущение океана. Она убегала, окутанная легким туманом, нежным, голубоватым, к далеким, едва приметным холмам, бывшим на расстоянии 50 или 60 километров. И под прозрачной дымкой, носившейся над этим огромным пространством, виднелись города, деревни. Леса, желтые квадраты спелых хлебов, зеленые четырехугольники лугов, заводы с высокими красными трубами и черные остроконечные колокольни, выстроенные из лавы потухших вулканов. «Обернись», — сказал брат. Она обернулась. Позади она увидела высокую гору, всю изрытую кратерами. Прежде всего видна была глубина анваля, затем широкая волна зелени, в которой едва мелькали скрытые углубления ущелий. Волна деревьев поднималась по крутому склону до первого гребня, мешавшего видеть остальные. Но именно здесь проходила линия, отделявшая долину от горы а гора расширялась влево к клермон Фирану и, отдаляясь, рисовала на голубом небе странные, уродливые, похожие на гигантские пустулы, вершины. То были погасшие вулканы. А дальше, совсем далеко, между двух вершин, виднелась еще гора, более высокая, более далекая, круглая и величественная, увенчанная чем-то странным, Вроде развален. То была Пьюде-дом, царица Авернский гор, мощная и грузная, хранящая на вершине своей словно корону, надетую на нее величайшим из народов, остатки римского храма. Кристиана воскликнула. О, как я буду здесь счастлива. И она уже чувствовала себя счастливой, проникнутая тем чувством благосостояния, которое охватывает душу и тело человека, расширяет его грудь, делает его походку легкой и быстрой, когда вдруг он вступает в страну, ласкающую взгляд, чарующую и веселящую, которая его словно ждала и для которой он чувствует себя рожденным. Кто-то окликнул ее «Сударыня!» «Сударыня!» Вдали она увидела доктора Анара и узнала его по его большой шляпе. Он подбежал и провел семью на другой склон холма, покрытый травой, вблизи рощицы молодых деревьев, где уже человек 30 господ и крестьян ожидали вместе. У ног их крутой склон спускался к дороге в Риом, осененный ивами, под которыми протекал узенький ручей а посреди виноградника на берегу ручья возвышалась остроконечная скала, перед которой, словно молясь, стояли на коленях двое мужчин. Это и был утес. Отец и сын Ариоль укрепляли фитиль. С большой дороги на них смотрела толпа любопытных, впереди которой волновался более низкий ряд деревенских мальчишек. Доктор Анара выбрал удобное место для крестьяны, она села с замиранием сердца, словно ожидая, что вместе со скалой сейчас будет взорвано все население. Маркиз, Андермат и Поль Бретиньи улеглись на траве у ног молодой женщины, меж тем как Гантран продолжал стоять. Он сказал шутливо «Милый доктор». Вы, по всей вероятности, менее обременены практикой, чем ваши собратья, у которых нет ни одной свободной минуты, чтобы прийти на этот маленький праздник. Она радо добродушно ответил Я не менее других занят, но мои больные отнимают у меня меньше времени. К тому же я предпочитаю развлекать их скорее, нежели пичкать лекарствами. Он говорил с лукавым видом, очень нравившимся Гантрану. Пришли новые лица, соседи по табльдоту. Дамы Пайль, две вдовы мать и дочь, отец и дочь Манекю и маленький толстый человечек, пыхтевший, как котел, Абри Пастер, бывший горный инженер, наживший себе состояние в России. Маркиз с ним подружился. Инженер уселся с большим трудом, с приготовлениями и предосторожностями, забавлявшими Кристиану. Гантран отошел, чтобы посмотреть на других любопытных, пришедших, как и они, на холм. Поль Бритиньи указал крестьяне местечки, видневшиеся вдали. Сначала был виден риом, казавшийся издали красным пятном черепичных крыш в долине. Далее виднелся Энеза, Маренг, Лизу и целая куча едва различимых деревень, темными пятнами прерывавших зеленую скатерть. А вдали, совсем вдали, у подножья гор Фаре, он утверждал, что виден Тьер. Оживляясь, он говорил, «Видите? Видите, куда я показываю пальцем? Прямо где мой палец? Я вижу отлично». Она ничего не видела, но ее не удивляло, что он видит, так как у него был взгляд хищной птицы, и чувствовалось, что его круглые и неподвижные глаза не уступят в силе морскому биноклю. Он продолжал. «Перед нами среди долины течет Алье, но ее не видно. Она слишком далеко, километрах в двадцати отсюда. Она не старалась отыскивать места, которые он указывал, так как взгляд и мысль ее были прикованы к утесу. Она говорила себе, что сейчас этого огромного камня не станет, что он разлетится в порошок, и при этой мысли чувствовала к нему смутную жалость, жалость маленькой девочки к поломанной игрушке. Этот камень пролежал здесь столько лет. К тому же он был красив и так шел к месту. Мужчины, встав, сгребали теперь у его подножья мелкие камешки быстрыми движениями крестьян, которым некогда. Толпа, стоявшая на дороге и непрерывно увеличивавшаяся, подошла ближе, чтобы лучше видеть. Мальчишки касались работавших, бегали и возились вокруг них с резвостью молодых зверей. А с той возвышенности, где сидела крестьяна, люди казались крошечными, словно стая насекомых или муравейник во время работы. Гул толпы все рос, то замирая, то становясь громче смутный гул криков и человеческих движений, но уже разнесшийся по воздуху и растаявший в какую-то пыль. На холме толпа также увеличивалась, беспрестанно прибывая из деревни и покрывала склон, господствовавший над обреченным утесом. Люди перекликались, группировались по гостиницам, по классам, по сословию. Самым шумным сборищем было сборище актеров и музыкантов под предводительством и руководством директора Петрюса Мартеля из Адеона, который для этого случая оторвался от своей азартной партии на бильярде. В Панаме, В черном люстриновом пиджаке, из-под которого горбом выдавался его белый живот, так как он не признавал деревни Жилета, усатый артист говорил тоном командующего, указывая и объясняя все движения обоих ореолей. Его подчиненные, комик Лапальм, первый любовник Пятиневель и музыканты маэстро Сен-Ландри, пианист Жавель, огромный флейтист Нуаро, контрабас Никорди, все окружали его и слушали. Впереди сидели три женщины в тени трех зонтиков белого, красного и синего которые под полуденным солнцем казались каким-то странным и ослепительным французским знаменем. То были молоденькая актриса Аделен, ее мать, мать напрокат, как говорил про нее Гантран, и кассирша из кофейни, бывшая постоянной спутницей этих дам. Подбор зонтиков национальных цветов был выдумкой Петрюса Мартеля, Увидев в начале сезона у дам Аделен синий и белый, он подарил кассирше красный. Неподалеку другая группа равным образом привлекала внимание и взгляд. То была группа поваров и поваренков местных гостиниц в количестве восьми человек. Между ними и харчевниками завязалась борьба. Последние, желая произвести впечатление на публику, одели в белый холст даже всех мужиков, мывших посуду. В плоских белых шапках, ослепительно блестевших под ярким солнцем, повара казались каким-то причудливым отрядом белых улан и одновременно какой-то своеобразной делегацией. Маркиз спросил доктора Анара. «Откуда набралось только народу? Я никогда не думал, что в Анвале такое большое население». «Пришли отовсюду». Из Шатель-Гиона, из Турнуэля, из Ларош-Прадьер, из Сент-Эполита, так как об этом давно уже знали в округе. К тому же Старик Ореоль, знаменитость, лицо значительное по влиянию и богатству, хотя и настоящий овернец, оставшийся крестьянином, работающий сам, бережливый, копящий золото, умный, с широкими планами насчет детей. Гантран вернулся в волнении с блестящими глазами. Он сказал в полголоса, «Поль, пойдем скорее, я покажу тебе двух красивых девушек, но необыкновенно красивых, понимаешь?» Тот поднял голову и ответил, «Друг, мне и здесь хорошо, я не сойду с места. Жаль, они прелестны», затем сказал громко, Но доктор скажет нам, кто они такие. Две девочки, лет 18 и 19, нечто вроде местных дам, одетые странно, в черных шелковых, словно монастырских платьях с узкими рукавами, обе брюнетки. Довольно, прервал доктор Анара. Это дочери старика Ореоль, в самом деле прелестные девочки, воспитанные в Клермонском монастыре. Они сделают блестящие партии. Это два типа, но типы именно нашей доброй авернской расы. Я ведь сам овернец, Маркиз. Я покажу вам этих девочек». Гантран прервал его и лукаво спросил. «Вы состоите домашним врачом семьи Ореоль, доктор?» Тот понял лукавство и ответил простым и веселым тоном. «Черт побери». Молодой человек продолжал. «Каким образом удалось вам завоевать доверие такого богатого пациента?» «Я прописывал ему пить как можно больше хорошего вина». И он рассказал некоторые подробности об ореолях. Он приходился им дальним родственникам и знал их давно. Старик-отец, большой чудак, очень гордился своим вином. У него был особый виноградник, вино с которого предназначалось для семьи и для друзей. В иные годы удавалось осушить все бочки, даваемые этим отборным виноградником, а в иные это делалось туго. В мае или июне, видя, что будет трудно допить оставшееся вино, отец начинал поощрять своего сына Колоса, говоря, «Ну-ну, сыночек, надо кончать». Тогда оба начинали с утра до вечера целыми литрами вливать в себя красное вино. Раз двадцать за обедом старик говорил строго, наклоняя жбан над стаканом сына. «Надо кончать! Надо кончать!» Этот напиток, насыщенный алкоголем, гречил ему кровь и мешал спать. И он вставал по ночам, натягивал штаны, зажигал фонарь и будил калоша. Оба спускались в погреб, захватив из буфета ломоть хлеба, который макали в стаканы, наполняемые прямо из бочки. Напившись до того, что вино начинало бурлить у них в животах, отец постукивал по дереву бочки, чтобы узнать, спустился ли в ней уровень вина. Маркиз спросил, «Это они и работают возле утеса?» «Да, да, именно». Как раз в эту минуту оба крестьянина крупными шагами отходили от утеса, начиненного порохом и вся окружавшая их толпа, стоявшая внизу, бросилась бежать, как армия после поражения. Она бежала к Риому и Анвалю, оставляя в одиночестве огромный утес на невысокой, каменистой и покрытой зеленью горке, так как утес перерезывал виноградник, и ближайшее к нему пространство земли еще не было расчищено. Верхняя толпа, такая же густая, как и нижняя, дрогнула от радости и нетерпения. Зычный голос Петрюса Мартеля прокричал. «Внимание! Фитиль зажжен!» Кристиана ощутила трепет ожидания, но доктор шепнул ей в спину. «О, если они оставили весь фитиль, который, как я видела, они купили, то его хватит еще минут на десять». Все глаза были устремлены на утес. Вдруг собачка, маленькая черная собачка из породы шпицев, подбежала к камню. Она обижала вокруг, понюхала и, ощутив без сомнения подозрительный запах, начала лаять изо всех сил, выпрямив лапы, взъерошив шерсть, подняв хвост и насторожив уши. Смех, жестокий смех раздался в публике. Думали, что она не убежит вовремя. Затем послышались голоса, звавшие ее. Мужчины свистали, пытались бросать в нее камнями, но они не достигали цели. Шпиц не двигался и ожесточенно лаял на утес. Кристиану охватила дрожь. Ужас сковал ее при мысли, что маленькое животное будет разорвано. Все удовольствие ее было испорчено. Ей захотелось домой. Бормоча и дрожа от страха, она повторяла нервно. «Ох, Боже мой! О, Боже мой! Она будет убита!» «Я не хочу этого видеть! Я не хочу, не хочу! Уйдемте отсюда!» Сосед ее, Поль Братеньи, встал и, не говоря ни слова, стал спускаться к утесу со всей быстротой своих длинных ног. Крики ужаса вырвались изо всех уст, по толпе прошел трепет, а собачка, видя бежавшего к ней огромного человека, спряталась за скалу. Поль бросился за нею, собачка снова перебежала на другую сторону — и в течение минуты или двух они бегали вокруг камня, бросаясь то вправо, то влево, словно играли в прятки. Видя, наконец, что ему не поймать животное, молодой человек начал сбираться вверх по склону, а собачка с новой яростью принялась лаять. Гневные возгласы встретили возвращение запыхавшегося неосторожного человека, так как люди не прощают тем, кто заставляет их дрожать. Кристиана задыхалась от волнения, прижав обе руки к бьющемуся сердцу. Она настолько потеряла голову, что спросила, «Вы, по крайней мере, не ранены?» Меж тем, как Гантран вне себя кричал, «Он безумный, этот зверь, он постоянно делает подобные глупости, я никогда не видел такого идиота». Вдруг почва заколебалась, приподнятая, и оглушительный треск заставился дрогнуться всю округу. В течение минуты, показавшейся бесконечной, грохот отдавался в горах, повторяемый эхом, словно пушечные выстрелы. Кристиана ничего не видела за градом падающих камней и высокого столба мелкой пыли, опускавшегося над ней. Вслед за этим верхняя толпа бросилась как волна, испуская дикие крики. Отряд поваров прыгал, скатываясь с холма, опередив группу актеров, спускавшуюся с Петрюсом Мартель во главе. Трехцветные зонтики чуть не были унесены толпою во время этого спуска. Бежали все. Мужчины, женщины, крестьяне, горожане. Видно было, как некоторые падали, вставали и бежали вновь, меж тем, как на дороге две волны публики, только что отступившие под влиянием страха, катились навстречу друг другу, чтобы столкнуться и слиться на месте взрыва. «Подождем немного», — сказал Маркиз. «Пусть уляжется любопытство, тогда пойдем посмотреть и мы». Инженер Обри Пастер, поднявшись с бесконечными усилиями, сказал, «Я пойду назад по тропинке в деревню. Мне здесь больше нечего делать». Он пожал руки, раскланился и ушел. Доктор Анара исчез. О нем заговорили. Маркиз сказал сыну, «Ты знаком с ним всего три дня и все время над ним смеешься. Кончится тем, что он обидится». Но Гантран пожал плечами. О, он мудрец, добродушный скептик. Ручаюсь, что он не рассердится. Когда мы остаемся с ним вдвоем, он смеется над всем и над всеми, начиная с своих больных и своих минеральных вод. Я готов предложить тебе почетную ванну, если ты увидишь, что он когда-нибудь рассердится на мои шутки. Между тем, внизу, на месте исчезнувшего утеса, волнение все росло. Огромная толпа двигалась, толкалась, зыбилась, кричала, охваченная и пораженная, очевидно, внезапным изумлением. Андермат, по обыкновению деятельный и любопытный, твердил. «Что там такое? Да что же там такое?» «Гантран заявил, что он пойдет посмотреть. И ушел». Меж тем, как Кристиана, впавшая теперь в полное равнодушие, думала о том, что достаточно было фитилю быть немного короче, и безумный огромный сосед ее был бы убит, разорван на части осколками камня из-за того только, что она испугалась за собачку. Действительно, — думала она, — человек этот должен быть необыкновенно сильным и страстным, Если рисковал так своей жизнью по первому слову, едва знакомые женщины. По дороге люди бежали к деревне. Маркиз также спрашивал себя, что там такое? И Андермат, наконец, не выдержав, стал спускаться с горы. Гантран снизу делал знаки, чтобы они подошли. Поль бретеньи спросил: Смею ли я, сударня, предложить вам руку? Она взяла эту руку, упругую, как железо, ноги ее скользили по теплой траве, и она опиралась на руку Поля с полным доверием, как оперлась бы на перила. Гантран, шедший им навстречу, кричал «Источник! Вследствие взрыва забил источник!» Они вмешались в толпу. Оба молодых человека, Поль и Гантран, идя вперед, раздвигали любопытных, расталкивали их, не обращая внимания на ворчание, и прокладывали дорогу крестьяне с отцом. Они шли по грудам острых, разбитых и почерневших от пороха камней, достигли ямы, где грязная вода бурлила и избегала в ручей мимо ног любопытных. Андермат был уже там — Пробравшись сквозь толпу особыми, свойственными ему, по словам Гантрана, вкратчивыми движениями и с глубоким вниманием смотрел, как вырывалась из земли и била ключом вода. Доктор Анара, стоя по другую сторону ямы, также глядел в нее с выражением неприятного изумления. Андермат сказал ему, «Надо бы попробовать воду, быть может, она минеральная?» «Она даже, наверное, минеральная», — ответил доктор. — Здесь все воды минеральные. Источников скоро будет больше, чем больных. Тот продолжал. — Но ее необходимо попробовать? Доктора это, по-видимому, мало занимало. Надо подождать, по крайней мере, пока она станет немного чище. Всем хотелось посмотреть поближе. Стоявшие во втором ряду толкали первых в грязь. Один ребенок упал, что вызвало общий смех. Отец и сын Ариоль стояли тут же, с важностью разглядывая эту неожиданную вещь и не зная, как к ней отнестись. Отец был высокий, худой, с костлявым суровым безбородым лицом крестьянина. Сын, гигант еще выше отца и такой же худой, носил усы и походил сразу и на солдата, и на винодела. Вода бурлила все сильнее, количество ее увеличивалось, и она делалась чище. В публике произошло движение, и появился доктор Латон со стаканом в руке. Пот лил с него градом, он задыхался и остановился, как вкопанный при виде коллеги доктора Анара, стоявшего одной ногой на самом краю источника, словно завоеватель, вступивший в покоренную область. «Вы уже пробовали?» — сказал он, еле дыша. «Нет, я жду, пока она очистится». Доктор Латон погрузил в воду стакан и отпил с тем глубокомысленным видом, с которым эксперты пробуют вина. Затем он произнес «Превосходное». Это его не компрометировало. И, протягивая стакан противнику, он спросил «Угодно?». Но доктор Анара решительно не любил минеральных вод. Он, улыбаясь, ответил «Мерси, достаточно, что вы ее попробовали». «Я знаю вкус здешних вод». Он знал их вкус и оценивал и эту воду, но особым образом. Потом, обернувшись к старику Ореоль, он сказал. «Это не то, что ваше домашнее вино». Старик был польщен. С крестьяны довольно было всего виденного, и ей хотелось домой. Брат и Поль снова проложили ей дорогу сквозь толпу. Она шла за ними, опираясь на руку отца. Вдруг поскользнулась и едва не упала. Посмотрев под ноги, она увидела, что наступила на кусок окровавленного мяса, покрытого черной шерстью и липкого от грязи. То был кусок собачки, разорванной взрывом и растоптанной толпой. У нее захватило дыхание, и она не могла удержать слез. Шептала, вытирая глаза платком. Несчастная собачка. Несчастная собачка. Ей не хотелось ничего видеть, Хотелось домой запереться в своей комнате. Этот день, так радостно начавшийся, Кончался для нее плохо. Было ли то предсказание? Замиравшее сердце стучало неровно. Они шли теперь по дороге, И вдруг увидели перед собой цилиндр и полы сюртука, Развивавшиеся, как два черных крыла. То был доктор Банфиль, последним узнавший и бежавший со стаканом в руке, как и доктор Латон. За виде маркиза он остановился. «Что такое, маркиз?» Мне сказали. «Источник? Минеральной воды?» «Да, любезный доктор. Обильный?» «Да, да. Скажите, они уже там?» Гантран с важностью ответил. «Разумеется» и доктор Латон произвел уже анализ. Тут доктор Банфиль пустился бегом, а Кристиана, которую немного развеселило его появление, сказала. «Нет, я не хочу в отель. Пойдемте посидим немного в парке». Андермат остался наверху и продолжал смотреть, как била вода.